Глава седьмая. Начало оздоровительно-укрепительного комплекса по-варяжски. Перед тем, как мне объяснять, дед рассказывает, кто он есть такой, дабы мне стало понятно, с кем имею дело, и чтобы я проникся. Хозяина дома зовут Хрумвар. Он является потомственным варягом-ведуном. В молодости ходил под самим Рюриком, будучи сотником. Наверное, я должен был проникнуться, восхититься, преклониться, быть ошарашенным этим открытием или еще как-то проявить эмоции подобным образом. Но информация, кем является дед, меня особо не впечатляет. Возможно, я просто не представляю степень его крутизны в реальных этого мира. Ну, варяг, ну, ведун, был каким-то сотником, ходил под рюриком, что-то из истории такое помню, по-моему, князь такой был. И. Не увидев нужной реакции на словам, хрумвар вздыхает, с жалостью смотрит на меня и качает головой. Затем разъясняет. «Воином быть почетно, любым. Даже гриднем купеческого бояриня. А уж княжем. В княжью дружину абы кого не берут. Тем более не ставят сотникам. По моему пустому, без искорки понимания взгляду, дед соображает, что я ничего не понимаю и снова вздыхает, на этот раз тяжелее. А я стараюсь принять вид, ну, очень заинтересованного слушателя, впитывающего мудрость учителя. Дальше идет лекция на тему, что такое ведун. Ведун вылядывается в самую суть мироздания и понимает ее. Может заглянуть и за кромку. Знает о том, что было, есть и будет. Видит пути предстоящих событий. Ведает. Тут хрумвар прерывает свое повествование. Вот зачем на меня смотреть с таким гневным выражением в глазах? Ну не специально я зеваю. Просто наелся, а меня в сон клонит. Глаза закрываются. Снова тяжелый вздох. Слушай, пенек, меня внимательно. Как-то резко соскакивает дед с прошлой темы. Видать, надоело мне дураку что-то втолковывать. Чтобы увидеть подсказки мироздания, нужно заглянуть в себя. Постарайся узреть свою сущность. Отрешись от окружающего. Сосредоточься на себе. Очень сильно возжелай увидеть. Тут же решаю выполнить инструкции деда. Получается отрешиться. Зрение расфокусируется. Теперь все вокруг выглядит смазным. Отчетливо в своих мыслях произношу то, что хочу увидеть. Характеристики. И вот чудо! Получается! Перед глазами на мутном и смазанном фоне комнаты появляются четкие надписи. Меню персонажа. Имя. Введите имя. Уровень 2. Характеристики. Сила 7. Выносливость 8. Ловкость 6. Интеллект 5. Мудрость 6. Дух 8. Красноречие. 5. Нераспределенные очки характеристик. 10. Класс! Могу еще 10 очков распределить. Мне 5 дали за второй уровень. Другие 5, получается, были с момента моего здесь появления. Тут закрадывается мысль, что распредели я их сразу, мог бы и сам надавать по щам той группе игроков, что меня отпинала. Ладно. Еще успею это сделать. А вот то, что имени не имею, нужно исправить. А как это сделать? Мысленно представляю, как появляется в графе имя, буква И. Есть. Появилось. Дальше смело ввожу продолжение. Все. Теперь там написано Илюха. Здорово. Идем дальше. Самые высокие показатели у выносливости и духа. Выносливость, как и сила, у меня недавно сами повысились на единицу. Значит, дух изначально был выше остальных характеристик. А вот за интеллект и красноречие обидно. Я дебил, не умеющий связать и пары фраз. Эх. Еще имеется несколько вкладок. Навыки и умения, усиление и репутация. Нажимаю на каждую по очереди. Навыки и умения.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 Убийство игроков вражеской фракции выше вас по уровню. Репутация с фракцией «Славянские дикари» 2. Также имеются сноски с объяснением. Например, что значит то или иной навык. За что отвечает характеристика. И другие. Но я решаю не заострять пока на них внимание. Потом разберусь. Выхожу из меню персонажа и снова вхожу. Проделываю так еще несколько раз. Отлично, получается. Оказывается, это очень легко. Нужно было раньше самому догадаться, как это сделать. Вижу, получилось. Довольно ухмыляется старый ведун. Это я просто интуитивно догадываюсь, что он довольно ухмыляется. А так, по его перекошенной суровой роже, хрен поймешь. Ага, соглашаюсь с ним. У меня есть свободные очки характеристик. Сейчас их ввожу. И стану очень сильный. Так. Стой, пень, убогий. Не смей. Резко вскакивает хрумвар. Глаза его сверкают, как молнии, а ноздри расширены. Почему? Осторожно спрашиваю я. Даже голову немножко выжимаю, так как вид у деда такой, что он того и гляди хочет мне посильнее двинуть. Потому что ты чурбан, не имеющий зачатков разума. Да что не так-то? Ты хочешь принять усиление, дарованное мирозданием, будучи слабым? Ну, так прям и буду сильным. Нет, не сильным, а будешь лишь на вершок сильнее себя прежнего. Дед для наглядности выставляет перед моим лицом свой крючковатый палец. Дар потратишь зря. А как потратить не зря? Спрашиваю у сурового старика. Представь, начиная втолковывать ведун, дар усиления – это как семена. Посади их в неподготовленную землю, и взойдет из них лишь часть, да и то будут растения слабыми. Но если ты сначала землю взрыхлишь, польешь водой и добавишь перегноя, то почти все семена дадут ростки, а они будут крепкими, и урожай соберешь хороший. «Понял? То есть мне нужно подготовить свое тело?» «Да, пенек пустоголовый. Нет, не пустоголовый. Зачатки ума имеешь». «Ну, благодарю тебе, старче, за науку для меня, балбеса эдакого». С сарказмом отвечаю ему и даже отвешиваю шутовской поклон. «Вот, умнеешь», — довольно проговаривает старый варяг не поняв подтекста. «Почтение к старшим уже выказываешь. Выйдет из тебя толк». «Ага», — со вздохом отвечаю ему. «А как мне его, в смысле тел мое, подготовить?» «Я тебе с этим помогу», — выходя из комнаты, кидает ведун. «Пойдем на улицу». Решаю довериться деду. До сих пор мне доводилось получать от него только пользу. Минут через пятнадцать я, раздетый по пояс и принявший упор лежа на вытянутых руках, стою над муравейником. Его верхушка, по которой снуют бесчисленные лесные муравьи, на десяток сантиметров ниже моей груди. Эти насекомые уже вовсю хозяйничают на моих ладонях, что не вызывает симпатии к методу тренировки по-варяжски. А одна, самая настырная особь, Уже забралась выше и щекочет внутреннюю сторону локтевого сгиба. «И долго так стоять?» — уныло спрашиваю нависшего надо мной ведуна. «Сколько надо, столько и будешь стоять», — грозно выговаривает он. «Думаю, хрумвар не просто так заставил меня стоять вот в таком положении. Постоим, посмотрим». Через семь минут. «Дед, может, хватит?» Умоляюще спрашиваю старого варяга. «Стой!» – рявкает он. Мои мышцы перенапряжены и ломят. Руки того и гляди согнутся в локтях, и я поцелуюсь с муравейником. Муравьи уже ползают по моей спине, сидят на шее. Опасаюсь, что они продолжат свою экспансию на территорию головы. Через пять минут. «Не могу больше!» Пытаюсь сплюнуть забравшегося на губу муравья. Руки уже не держат. Я весь изнываю от бессилия, постоянно трясусь телом, пытаясь стряхнуть недоедленных муравьев, все захватывающих и захватывающих участки моего тела. К тому же они теперь иногда кусают, а у меня и так сейчас состояние не сахар. Стоять! Шлеп! Прутиком малины получаю по спине. Место удара сжет. Это нововведение варяга имеет как минусы, так и плюсы. Надеюсь, он убил веткой парочку насекомых. Стойкость плюс один. Также надписи сообщают о росте прогресса, выносливости и духа. «Чувствую, крепчаешь», — слышу задумчивый голос ведуна. «Ты рад?» «Очень», — превозмогая напряжение, отвечаю ему. Добро. Продолжаем. Шлёп. И